Парочка из Осаки по порядку обходила выставленные в зале вещи, вслух зачитывая пояснительные таблички. Дама довольно громко делилась впечатлениями, а муж как бы воодушевлял ее своим поддакиванием. Похоже, между ними царило полное согласие. Меня эти экспонаты не особенно интересовали. Я больше разглядывал всякие архитектурные детали. Перешел в европейскую гостевую комнату, И тут появилась Саеки-сан. «Хотите, можете сесть в это кресло», — предложила она. «Тут сидели Сига Наоя и Танидзаки Дзюньетира. Кресло, правда, не совсем такое, как тогда». Я присел, тихонько положил руки на стол. «Ну и как? Уже появилось желание написать что-нибудь?» Я слегка покраснел и затряс головой. Расмеявшись, Саэки-сан вернулась в соседнюю комнату к супружеской паре. Не вставая со стула, я поглядел ей вслед. Удивительно изящно и естественно она ходит. Не знаю, как сказать, но в ее манерах и движениях было что-то особенное. Повернувшись спиной, она точно хотела передать мне что-то. То, чего не выразишь словами, не передашь, когда стоишь лицом к лицу». Но я не понимал, что именно она хотела мне сказать. Я вообще многого не понимал. Сидя в кресле, я оглядел комнату. На стене висела картина маслом, вид, как я понял, местного побережья. Художник писал ее в старой манере, но краски были свежие. На столе большая пепельница и электрическая лампа с зеленым абажуром. Нажав кнопку, я зажег свет. Напротив меня на стене висели старомодные черные часы. Вроде антиквариата а время показывают точно, подумал я. Половицы местами стерлись, стали неровными и жалобно поскрипывали под ногами. Экскурсия закончилась. Пара из Осаки, поблагодарив Саеки Сан, убралась в Освоясе. Оказалось, члены кружка любителей танка у себя в консай. Ну, жена еще куда ни шло. А вот ее благоверный тоже мне стихоплет, Только и может, чтоб поддакивать и кивать. В таком деле, как стихи, самостоятельности надо побольше. А может, на него находит, когда он сочинять садится? Что-то такое осеняет? Вернувшись в читальный зал, я стал читать дальше. После обеда подошли еще несколько посетителей, почти все в очках от дальнозоркости. В таких все люди похожи друг на друга. Время тянулось очень медленно. Народ с головой погрузился в чтение. В зале было тихо, никто не разговаривал. Кое-кто, склонившись над столом, делал какие-то пометки, но большинство посетителей застыли, не меняя позы, уткнувшись молча каждый в свою книжку. Как, впрочем, и я. В пять часов я поставил ее на полку, и пошел к выходу. «Во сколько вы завтра открываетесь?» — спросил я Осиму. «В одиннадцать. Понедельник выходной. Опять придешь?» «Если не помешаю». Осима, прищурившись, посмотрел на меня. «Конечно, не помешаешь. Библиотеки устроены для того, чтобы люди в них ходили и читали, что им хочется. Обязательно приходи. Кстати, хотел спросить... Ты все время такой багаж с собой таскаешь. Не тяжело? Что там у тебя? Не золотые монеты, случаем? Я залился краской. Да ладно, это я так. Осима прижал к правому виску карандаш, тем концом, где ластик. Ну, пока. До завтра. До свидания, сказал я. Осима помахал в ответ не рукой, а карандашом. Я вернулся в Токомацу такой же электричкой. В дешевой забегаловке у вокзала взял куриную котлету и овощной салат, съел еще две порции риса и запил все это теплым молоком. На случай, если ночью вдруг проголодаюсь, купил в круглосуточном магазинчике пару нигири, бутылку минералки и зашагал к своей гостинице. Не быстро, немедленно, как обычно, люди ходят, чтобы не привлекать лишнего внимания. Выяснилось, что это типичный второразрядный бизнес-отель, хоть и большой. Записываясь у партии, я назвал чужую фамилию, наврал адрес, возраст и оплатил номер за сутки вперед. Волновался немного, но никто на меня подозрительно не посмотрел и не заорал. «Но «Ну что ты брешь? Мы все знаем, ведь тебе 15 лет. И из дому сбежал. Все занимались своими делами. Им было не до меня». Лифт со зловещим дребезжанием дотянул до шестого этажа. Номер оказался тесным и узким. Неприветливая кровать, жесткая подушка, столик, маленький телевизор, выгоревшие занавески на окнах. Ванная, как стенной шкаф, не больше. Ни шампуня, ни ополаскивателя. Окно упиралось в стену соседнего здания, вот и весь вид. Зато есть крыша над головой, в крайне горячая вода. И на том спасибо. Я бросил рюкзак на пол и плюхнулся на стул, осваиваясь в новом жилище. Вот она, свобода. Я закрыл глаза и задумался, что же это такое — быть свободным. Думал, думал, но толком так ни до чего и не додумался. Понял только, что теперь я один на свете, да еще в незнакомом месте. как одинокий путешественник, оставшийся без компаса и карты. — Это и значит быть свободным? Даже на такой вопрос у меня не было ответа. Поэтому я решил больше не ломать себе голову. Я долго отмокал в ванне, потом старательно чистил зубы, залез в постель, почитал немного. Надоел и стал смотреть новости по телевизору. Только новости были какие-то дохлые, скучные по сравнению с тем, что произошло со мной за этот день. Я выключил телек и забрался под одеяло. Уже пошел одиннадцатый час, но сразу заснуть не получилось. Еще бы. Первый день на новом месте. Да непростое. а... День рождения все-таки 15 лет. И большую его часть я провел в необыкновенной, замечательной библиотеке. Познакомился с новыми людьми, с Сакурой, Осимой и Саеки Сан. Повезло. С их стороны мне ничего не грозит. Может, это добрый знак, и дальше все пойдет хорошо. Потом я подумал о нашем доме в Нагата. Об отце, который сейчас, наверное, там. Интересно, что он почувствовал, когда увидел, что я исчез? Вздохнул с облегчением? Растерялся? Или вообще ничего не почувствовал? Может, даже не заметил? И тут я вспомнил об отцовском мобильнике. Достал его из рюкзака, включил и набрал наш номер в Токио. В трубке тут же раздался сигнал вызова «Есть соединение». Гудок прозвучал неожиданно отчетливо, как будто в соседний номер позвонил, хотя до дома семьсот с лишним километров. Трубка бибикнула еще раз, и я нажал отбой. Сердце стучало, как бешеное, и никак не могло успокоиться. «Работает!» Выходит, отец телефон еще не заблокировал, а, может, и не обратил внимания, что трубка из ящика стола пропала. Я снова сунул мобильник в карман рюкзака, выключил ночник у подушки и закрыл глаза. Спал без снов. «В самом деле, что-то мне уже давно ничего не снилось».